«Сейчас посмотрим», — кивнул в ответ Мажун. Они отодвинули тяжелый стол. В кирпичной стене действительно обнаружилось узкое глубокое отверстие. Мажун, наклонившись, заглянул внутрь. «Битком набито монашескими посохами, старыми да ломанными», — сообщил он и сплюнул. Они вышли через главные ворота и в развалочку двинулись назад к заставе. Там, объяснив начальнику караула, где он может найти тело Аквана и как он должен доставить его в управу, они сели на лошадей и поехали в город. Когда добрались до западных ворот, было уже темно. Возле управы им встретился Хун и сообщил, что сам он только что вернулся с верфей, а судья остался вечерять с Кумен «В таком случае приглашаю вас в сад девяти цветов», — подхватил Мажун. «Как-никак, а сегодня мне повезло». Войдя в харчевню, они увидели сидящих за столиком в углу Покая и тимсона Перед ними стояли два больших кувшина. Шапка у Покая сдвинулась на затылок, и пребывал он как будто в настроении весьма добродушном. «Приветствую вас, друзья мои!» — радостно возгласил он. «Идите-ка сюда, присаживайтесь к нам. Кимсон только что появился, помогите же ему догнать меня». Мажун подошел и проговорил совершенно серьезно. «Вчера вечером вы налезает, как обезьяна. Вы нанесли мне и моему другу тягчайшее оскорбление. Кроме того, вы нарушили общественный порядок, горлане непристойные песни. Посему я приговариваю вас к штрафу. Вы заплатите за выпивку. За жратву плачу я». Все рассмеялись. Харчевник подал им простую, но вкусную снеть, и все пятеро осушили не по одной чарке вина. Когда Покай заказал очередной кувшин, старшинахун поднялся и молвил. «Нам бы лучше вернуться в управу. Судья должен вот-вот вернуться». «Все небо!» — воскликнул мажон «Само собой. Я же должен доложить ему о посещении храма». «Неужели вы оба наконец-то прозрели?» — недоверчиво покосился на них Покай. «Так скажите же мне, какой храм предпочливый для своих молитв?» «Мы прихватили Аквана в заброшенном храме», — ответил Мажун. «А в том храме нынче пусто. Ничегошеньки там нет, кроме кучи поломанных посохов». «Очень-очень важные вести», — рассмеялся Кимсон. «Ваш начальник будет доволен». Покай собрался было проводить их до управы, но Кимсон предложил. «Посидим мы, пока еще немного в этом гостеприимном месте и выпьем еще пару чарок». Тот задумался. Затем опустился на свое место со словами «Так и быть, еще по одному маленькому, совсем малюсенькому и совсем последнему глоточку. Ибо вы должны помнить, невоздержанность я не одобряю». «Коль не найдется нам какой работы, — бросил Мажун, — мы заглянем сюда попозже ночью, только чтобы посмотреть, насколько вы растянете этот свой последний глоточек». Судью Ди они обнаружили сидящим в одиночестве в его кабинете. Хун заметил, что судья бледен и утомлен. Но тот сразу воспрянул, узнав из доклада Мажуна о признании Аквана. «Стало быть, мое предположение, что убийство совершено по ошибке, оказалось верным», — сказал он. «Но остается еще женщина». Акван сбежал сразу после убийства, даже короб с деньгами не прихватил, и о том, что случилось после, он не мог знать». Зато слуга Ву, вор, мог видеть третьего, который, вне всяких сомнений, замешан в этом деле. В свое время, когда Ву будет пойман, мы это выясним. Мы обыскали весь храм и заросли вокруг, продолжил Мажун, но тело женщины там нет. Только позади алтаря нашли кучу посохов, вроде тех, с какими обычно ходят монахи. Судья выпрямился. «Монашеские посохи?» – переспросил он только старые негодный добавил дзяудай все они поломаны любопытнейшая находка протянул судяди он погрузился в размышления. потом очнувшись обратился к мажуну и дяудаю у вас был трудный день ступайте к себе и хорошенько выспитесь хун останется мне надо с ним поговорить здоровики откланялись судьяди откинулся в кресле и поведал старшине о случае с ненадежной перекладиной на мосту в храме Белого Облака. «Итак, я повторяю», — закончил он, — «это было преднамеренное покушение на мою жизнь». Хун с беспокойством взглянул на хозяина.